Здорово Мишку, который еще не учен был, прижал поп к себе, и стали они ухаживаться по кругу, кто кого свалит. а Аввакум силища непомерной так стиснул медведя, что у того в шее что-то хрустнуло. Взревел зверь и, оставляя после себя на траве след болезненный, дунул к лесу, а сковорохи за ним. Шатаясь, вернулся Аввакум в село, прошел в избу. Водиться мне, Марковна, сказал жене, и над порогом умылся от крови. Полковшкой спил, стомаху ради, и побрел на сеновал, где неделю отлеживался от медвежьих объятий. А вот неспокойный поп, ни с кем не ладил, ни с паствуя, ни с боярством. Однако к службе церковной был весьма рачителен, за что его возвели в сан Протопопа, стала в вакуум владыкою в соборе города Юрьевца. Здесь его из ризницы выволокли, среди улицы били бы и топтали, и бабы были с рычагами. Грех ради моих замертва убили и бросили под избной угол. Хотели горожане его в ров кинуть, чтобы там протопопа собаки бездомные съели, но тут воевода с пушкарями набежали, спасли владыку. Таковы дела прошлые, дела святые, богоугодные. Марковна всю ночь не спала, мужу лапти плела. Надел он лапти новые и спасался из Юрьевца до Костромы, а там в Костроме народ уже бил протопопа Данилу, таким же смертным боем, каким на Медне били протопопа Аввакума, и побежал Аввакум далее. Был год 1652 На Москве дышалось пожарами и смутами. Царь Алексей Михайлович к Аввакуму благоволил. Ночью они на молитве потаенной встретились. Царь вопросил строжайшее. — Ты по что с Юрьевца бежал, людей без Бога оставил? Великие шатания на Руси зачились, государь. А меня в Юрьевце били, оттого и бежал. Протопопиться с детьми малыми в дому осталось неведомо, живы или побиты. В том году в патриархе Руси избрали властолюбивого Никона, который церковные дела на новый лад переиначивал, а пуще прежнего стал Никон царя и власть царскую возвеличивать вот срам то где ярился в вакуум царю уж ныничей такойсякой и намазанный властью пьян патриарх толсторожи все едят вкусно при лестнике деды наши ранее поборов не платили а теперь откуда их царь выдумал молчи внушали ему друзья иначе распнут себя Да все члены повыдергуют на болоте козьем. Эка мука-то египетска. Но был Аввакум крепок в убеждениях своих. «Никого не боюсь», — возвещал открыто. «Ни царя, ни князя, ни богата ни сильно, ни самого дьявола». Патриарху всея Руси он прямо в рожу харкал. и шборов Идешь-ка ли, так брюх-то у тебя будто гора какая колеблется. Отъелся на объедках царевых, зато и царя похваливаешь. То романей тебе шлют, то горшочек мазули с шафраном, а то от арбуза полоску отрежут. Блюд царский ловок облизывать. Про царя Тишайшего Алексея говаривал Аввакум. Тоже кровосос, все они крови нашей алчут. «Какова же вера твоя, протокоп?» — спрашивал его царь. «Самая праведная, и вернее, нашей мужицкой веры нет». Начались аресты раскола учителей, взяли и Аввакума. В отме сидя кланялся на чепи, не знаю на восток, не знаю на запад». Никто ко мне не приходил, Ток мамыши и тараканы, И сверчки кричат, И блох довольна. Бысть же я в третий день Приалчен, Серечь есть захотел. на утро архиморит С братьей пришли вывели меня, Журят мне, Что патриарху Не покорился. А я от писания его Броню далаю, Велели волочить в церковь, У церкви за волосы дерут и под бока толкают, И за чеп торгают и в глаза плюют.